Глава пятнадцатая. Событие сорок второе. Все люди строят большие планы на несколько лет вперед, но ведь никто из нас не может знать, доживет он до завтрашнего утра или нет. Лев Николаевич Толстой. Генерал Иван Карлович Шпигель, можно сказать, зол был, обижен так точно. Готовишься к войне, но очень не спешишь. Жену с детьми бросил в козеле, а тут полный. Нет ни не матершинных слов, чтобы это описать. В Шверине не пришлось воевать, и тут проклятые пруссаки не дали. После того, как взорвался фургон с порохом на мосту и уничтожил и мост, и больше сотню пехотинцев с кавалеристами, а еще разметал одно из двух артиллерийских рот, эти гаденыши, мать их! Да солдочь Глейчайн, Доннервэтер, Дрейнфахрен, разрази их гром и прочие шайзы и свинячьи собаки. Гады эти бросились бежать, побросав и вторую роту артиллерийскую вместе с лошадьми и почти весь обоз. Даже раненого командира своего Оберстов фон Триера бросили в придорожную канаву. По крайней мере там его Преображенцы, преодолевшую на лошадях речушку, нашли. Стоит ординариц его, и слезы на кулак наматывает соплями, а рядом возле дороги раненный в ногу щепкой лежит полковник и кровью истекает. Хорошо Преображенцев учат оказывать первую медицинскую помощь. Ногу перетянули, сняв с полковника и штаны и ремень, за ноздину эту размером с два пальца вытащили. Она там по всему сосуд какой-то разорвала, все вокруг в кровище, перевязали, напоили и дождались санитара. Тот ничего переделывать не стал, только дал oberstу фляжку с отваром из вовы коры и велел выпить всю. Майор Бабичев решил сотни конных преображенцев немцев проводить, ехал сзади в пределах видимости и постреливал из пистолей. Нет, не убить кого вознамерюсь. А так, чтобы скорости пруссаки не снижали, начали драпать. Продолжайте. Так с обеда до самого вечера и гнали, а когда уже сумерки почти начались, немцы решили бросить убегать от проклятых русских и как кинулись им навстречу сдаваться. Не все, но полк точно. Они и раньше, чтобы полегче драпать было, бросали мушкеты и писчали, а тут побросали уже все. И пошли навстречу лейбгвардейцам с поднятыми руками. Князь на такой поворот не рассчитывал. У него всего сотни человек, а тут пруссаков больше тысячи голов. Пришлось организовывать им лагерь. А после того, как стемнело, совсем смешно стало. Немцы потянулись к лесу небольшими группками, пытаясь сбежать. Дебилы. Сами сдались, сами теперь бегут. Утром выяснилось, что утекло ли сами человек триста-четыреста, почти треть, но больше тысячи осталось, и теперь их кормить надо. Хорошо, хоть рядом речка небольшая протекала, возможно, та же самая мост через которую он взорвал. Напоили пленных и погнали назад к Шверину. По дороге в несколько реквизированных у местных крестьян селек собирая разбросанное вдоль дороги оружие. Так-то немного его. Я в напахаре вышли посмотреть на дорогу, чего тут делается, и сколько смогли унести ружей, прибрали. Ну а так как валялось пару тысяч ружей, то все не смогли унести. К обеду народ пленный рабтать начал. Кушать хотят, будто гвардейцы не хотят. Они тоже ровно сутки водой из речек питаются до、да、небольшим нз из пяти галет. По дороге, метрах в пятиста от моста, на счастье своих встретили. Генерал Шпигель отправил преображенцев искать командира. Майор их назад отправил с указанием готовить обед для полутора тысяч человек, а срочно отправить сюда несколько подвод с сухарями и галетами. Зря, наверное. Прибыло две телеги, и прусаки, узнав, что в них сухари из анзей дикой дивизии, как ломанулись все. Нарывя первым к кормушке поспеть. Драку устроили с мордобоем членов Редительством и несколькими десятками раненых. У офицеров шпаги же не отобрали. Те ими и воспользовались, пытаясь себе путь к сухарям проложить. Пришлось гвардейцам и прикладами поработать и даже в воздух пострелять. Не сильно помогло. Помогло то, что сухарей было не лишку. Кончились сухари, кончилась и потасовка. Князь Бабичев с огромной радостью спихнул пленных на Ивана Карловича Шпигеля. Генерал же, командующий их дивизией, вот пусть и занимается пленными, а сам перекусил немного от усталости кусок в горло не лез и повалился в раскинутую для него палатку спать. Неправильная война. Пострелять столько мне дали. Всего и выпустил пять пуль за нее. Утром полегче уже было. Майор поел кашей с каниной и пошел в раскинутый взорванного моста штаб. Иван Иванович, что с пленными ты решили? Увидев завтракающего яишенка из десятка яиц барона, подсел к нему за раскладной столик князь. Тут интересную штуку предложил Иван Карлович. Выпить и есть что? Осмотрев пустой стол, полюбопытствовал князь. Нет, куда? «Так вот, Ваша Светлость, интересный план генерал предложил. Как от пленных избавиться и пруссакам отомстить за нападение? Не по-детски, как герцог Берон выражается!» «Слушаю!» Бабичев завернулся поплотнее в Япончу. «Ветер сырой и холодный!» «Проводить их к границе с Бранденбургом почти без еды, так с сухариками балуя изредка, за два дня доберемся!» подвести к границе и турнуть всех, даже некоторым тесаки отдать. Не понял, оружие отдать? Ну да, мне план нравится, что будут делать солдатики голодные. М? Ну-ка, ну-ка, ха-а-а, а ведь и мне генеральский план нравится, чудный план. Ай, молодец, Иван Карлович, видно, что у самого Петра Алексеевича учился, так чего сидим? Давайте гнать эту саранчу на поля. Готовимся. Генерал уже две ночи не спит толком. То оборону готовит, то сопровождение пленным твоим. Боюсь только одного: вот уйдем мы отсюда к себе в Козель, а Фридрих Вильгельм, король прусский, решит отомстить и пригонит сюда новое войско. А мы сразу не уйдем, подождем. Нужно обозначить свое присутствие. А томи Кленбуршцы переиначат и другого фюрста выберут, с них торгашей станется. Событие сорок третье. Жизнь это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. Англичанин был рыжий и рыжий не так по мелкому, а рыжий так рыжий. И волосы рыжие, и усы, и виснушки рыжие по всей морде лица, а еще эти же рыжие виснушки на кистях рук, если их экстраполировать или снять нагло камзол с кафтаном и со штанами, то сто процентов виснушки обнаружится и на заросшей редкими рыжими волосиками грудке петушиной и на заднице. Не, не петушиной, широкой такой заднице. Фигура серая напоминала бутылку. Если бы не огромный черный парик, то и совсем смешной вид бы принял посол, но парик был, и он чуть уравновешивал фигуру Ваньки в Станьке. Посла лорда Джорджа Форбса Иван Яковлевич посетил через два дня только, сначала взял и подготовился. Зашел к Костерману-младшему и попросил того представить в оригинале, а не в переводе текст договора, что был заключен с британцами при Петре. Нашли соглашение от тысячи семьсот пятнадцатого года. Да, Петра понятно. Ну, он хотел развивать торговлю, хотел привлечь купцов иноzemных. Да, вообще больше всего этот документ походил на ультиматум. Разбили нагло нас на голову в какой-то войне и захватили столицу, и даже царя батюшку пленили. Вот имеют теперь право такой договор заключать. В меморандуме говорилось о необходимости разрешения российского правительства свободной и открытой торговли для всех купцов подданных Великобритании, об освобождении их от уплаты налогов, а также от постоя солдат. Вот этого пункта Брехт не понял. Какого такого постоя? Разве что английский купец построит дом в Москве, скажем, и к нему на постои наших солдат нельзя ставить? А зачем? И сколько тех домов, подумать надо. Кроме того, поданные Его Величество должны быть подсудны только исключительно британским судам. Письма и другие бумаги фактории не подлежат досмотру. Андрей Иванович, вот тут написано в писульке, что дипломатические отношения с Англией порваны четырнадцатого декабря тысячи семьсот двадцатого года. А что с торговлей и пошлинами? А ничего, как торговали, так и продолжили, ничего не изменилось, даже увеличилась изрядно торговляшка. Развел руками Осторман. Ты нелыпся, Андрей Иванович, тут твоя доля в этой бочке доксе тоже есть. Неправда, ваше Иван Яковлевич, я сделал все, чтобы при Петре Алексеевиче были введены таможенные сборы на все иностранные товары. Продаваемые их купцами до 75 процентов, а продаваемые нашими купцами снижены до 60 процентов. Ладно, молодцы. А сейчас чего хотят англичане? Оказывается, и раньше были умные люди. Протекционизм Петр ввёл. Молодец. Справедливости хотят в основном. Опять развел руками и кисло улыбнулся Астерман. Подробнее. Вороваты наши купцы. У английских и прочих купцов, что к нам едут, слово или договор, закон как бы, а наши нет сени. Приезжает к нам купец английский, а с ним берется вести дела приказчик. Он наберет товара в кредит, распродаст его, а когда чужеземный купец приходит к нашему за деньгами, то получает ответ, что я у тебя товара не брал. Вот с того малого, что я заворовство уволил, и требую ответ. А на самом деле все деньги купец себе забрал, а приказчик подставной был. Еще круче некоторые дела творят: приезжают откуда-нибудь из Казани, наберут товара на большие тысячи в кредит, а потом уезжают к себе в Казань, а то и в Пермь подаются. Как англу деньги свои немало из него стребовать? Даже мы не знаем, где сейчас тот купец. Также бывают, что крепосные наберут товара, а потом прячутся за спиной хозяев. Брехта анекдот вспомнил про джентльменов, которым на слово верят и про Чипаева. Оказывается, это не анекдот, это самое настоящее буль, только еще круче и смешней. И в карты играть не надо, просто подошел к наземному купцу, взял у него товара на тысячу рублей и не отдал. Все, ты богатый человек. На небольшую деревеньку денег хватит. Все врут, выходят календари, что наглый лишку хотели от этого договора. Еще чего требуют, не стал Астерману Иван Яковлевич рассказывать анекдот про Василия Ивановича. Жалуются на плохую сортировку пеньки и льна. Часто, мол, даже корни от конопли не отрезаны. Еще на то, что и по-другому обманывают». Не закрывают договор, опять на слово заставив иноземцев поверить, а после в коммерц-коллегию жалобу подают об оплате, требуя повторную оплату за проданный товар. Еще обманывают наши с длинной свернутого холста, и англичане требуют, чтобы печати ставили на обоих концах холста, чтобы при обнаружении обмана можно было предъявить претензию, мол, наши бажаться, что сами англы обрезали. «Суки, что за страна такая?» «Что еще?» — сжал губы Брехт и руки в карманы кафтана засунул, а то кулаки чесаться начали. «Я тут не до конца разобрался, Иван Яковлевич, звучит это так... Ммм... В общем, английских купцов в Зунде датчане часто надолго задерживают. Так вот они просят не указывать на таможне тот товар, что погружен на корабли. Хрень какая! Стоп, может они хотят пошлину датчанам меньше платить или просто прятать часть товара? Да неважно, датчане враги были, есть и будут, и со своим зундом обнаглели. Пора наведаться и разрушить Копенгаген, а Данию как государство уничтожить. Присоединить к нашему шлезвигу Гольдштейну в виде провинции. Ладно, доживем. Есть пока поважнее дела. Крым нужен с Измаилом. Хороший пункт. Нужно пойти наглым на встречу. Что еще требуют купцы? Просят паспорта выдавать им для перемещения по России безостановочные и залог с них не брать. Блин, а это что такое? Какой залог? Андрей Иванович, таможенники и представители коммерцкоголегии ко мне пришли. Ну как к заместителю своему? Я ему строю Варфоломеевскую ночь. По твоей хитрой роже вижу, что и это еще не все. Не все. Ваше высочество, есть пункт в договоре вообще обидный для России. Нередко наши люди сдают купцам английским дома на месяц, скажем, а через неделю приходят за дополнительной платой или уселяют. А кому жалобы подают в коммерцколлегию или в ратушу? Не все еще. Просят английские купцы из-за этого разрешить им дома строить. Стой, не разрешили-то почему? Не зря Петр Алексеевич всех палкой бил чиновников. Воры и дураки одни. Председателя коммерцколлегии имущество лишить и всю семью отправить в кяхту дороги строить, лишив дворянство. Кто там у нас? Коммерц-коллегия разделена была на три экспедиции. В первой сосредоточивались дела по коммерции, во второй — по горному делу, в третьей — по фабрикам и мануфактурам. А общее руководство — Степан Лукич Вильяминов, тайный советник. Это он в Малороссии погорел на взятках. Он — хренасе, там его поймали и повысили, Андрей Иванович. Я в министерство торговли не лез, на тебя понадеялся. И что? Воровство, обман и жалобы. Министра вместе с Вильяминовым в Кяхту. Кто у нас министр торговли? Там у нас Шафиров недавно, три месяца. Шафиров его меньшаков во взятках и разворовывании денег почтового ведомства обвинил. Я же говорил, что сомневаюсь в правильности всей кандидатуры. А ты меня заверил, что он все осознал и лучше него нет никого, Андрей Иванович. Я сомневаюсь, а правильно ли тебе доверил рулить страной? Одни казнокрады им сдаимцы. Ничего, до весны я тут побуду и порядок на виду. За каждого казнокрада на должности тобой поставленного получишь на площади у ратуши десять плитей, если я их выцеплю. Если ты? То сто золотых червонцев премии в случае бесспорных доказательств. Начинай борьбу за чистоту рядов партии. Да, скажешься больным, засекут на площади до смерти. Заболеешь на самом деле тоже засекут, так что не болей. Это мой тебе совет. Не все требования, Иван Яковлевич. Побледнел Устарман, но силы вбивать гвозди в крышку гроба еще остались. Слушаю. Англичане хотят, чтобы сукно для солдатских мундиров покупали только у англичан, у них, у их купцов. Это основной товар в их экспорте, и они говорят, что оно лучшее наземного, а наши снабженцы за взятки покупают плохое сукно у их конкурентов, которое гораздо худшего качества. Достаточно. Событие сорок четвертое. Готовься к самой сложной ситуации. Решай в пользу самого желанного результата. Намечай самый вероятный план, чтобы его достичь. Действуй. Грег Лумис, рыжий англичанин лорд Джордж Форбс предложил герцогу Берону чашку чая. Китайская пиала с драконом и китайский же заварочный чайник вызвали у Брехта улыбку. Не делают, выходит, сами. И мысль сразу пришла. Ничем он Чапаева не хуже. Обманывать явно нельзя, это подрывает торговлю. А вот построить в Тюмени, скажем, завод фарфоровый и производить там посуду, стилизованную под китайскую, никакого секрета в производстве фарфора сейчас нет. В Европе еще не знают про костяной фарфор, а часть китайского тонкого фарфора это именно костяной. Но Брехт, даже не зная точно, сколько туда нужно добавлять залы костной, всегда может методом научного тыка определить. Ставим галочку. Я ознакомился с вашими предложениями по нормализации и улучшению торговли между нашими странами, сэр Джордж. Со всеми согласен. Даже велел кнутом бить президента нашей коммерц коллегии. Воровство и торговля вещи несовместимые. Наведем порядок и заставим и наших и ваших купцов работать по заключенным на бумаге договорам. А чтобы ускорить этот процесс, количество таможенников и стряпчих в Риге и Санкт-Петербурге увеличим и начнем другие города порты развивать, в том числе и Архангельск. Рад слышать. Позвольте зачитать вам послание моего короля. Смешно на узком личике рыжего сатам смотрится улыбка, как щель поперек головы. Конечно, его величество Георг награждает вас за победу над французским флотом орденом, который впервые ввёл отец нашего короля Георг Первый восемь лет назад. Это почетнейший орден Бани. The Most Honourable Order of the Bath. Вам присваивается высшая степень этого военного ордена — рыцаря Большого Креста. Передайте его величеству мою благодарность. Брехт принял шкатулку с цепью золотой и прочим весульками. А чего? Красиво. А теперь я бы хотел обговорить несколько моментов напрямую с договором о торговле несвязанных. Я как министр обороны согласен покупать сукно на мундиры только у английских купцов по разумной, естественно цене. Если французы, скажем, привезут в два раза дешевле и примерно такого же качества, то сами понимаете, мы купим у них. Так что своим торговцам передайте, чтобы цены не завышали. Можно погнаться за пенсом и потерять фунт. Согласен, господин посол. Разумное требование. Только как определить разумность цены? А мониторить будет. Создадим комиссию из ваших купцов и работников коммерс-коллегии, которые будут определять вилку цен. Ясно, что сукно сукну розни. Разберутся. Дальше пойдем. Мне нужно, чтобы ваши купцы поставили мне олово побольше, а также силитроы. Война была, много пороху потратили и пушки почти все разорвала. Плохая бронза, не умеют наши делать хорошей. Чего не поюродствовать на пользу дела, если пусть не умехами и варварами считают. Я передам вашу просьбу королю и в Московскую торговую компанию. Замечательно. А стойте, у вас же есть подмоченный порох. Мы согласны купить его за треть цены настоящего. Зачем? Из него же нельзя получить годной. Мы пробовали. Я сам был на комиссии в парламенте, которая обсуждала эту проблему. На опыты. Какие у опыты? Зря, наверное, завел разговор. Мы новую мельницу придумали. Хотим попробовать. Так продадите? Не знаю. Мы обсудим это с Его Величеством и лордом канцлером. Обсудите. Дальше мне нужны специалисты, что наладит выпуск бумажных денег. Нужны такие, которые бы смогли напечатать купюру, которую очень сложно было бы подделать. На самом деле Брехт строго противоположную цель поставил. Сейчас у англичанина в голове сработает, что они пошлют мастеров. Те разработают и начнут печатать бумажные деньги, и потом мастера вернутся и их обязуют печатать в Англии фальшивые русские деньги. Конечно, поможем. Вон, как обрадовался рыжий. Именно эта мысль ему в головку маленькую и пришла. Наивно и сексский юноша. Там, где он воровать учился, бред бы и преподавать не стал. Он хотел все с точностью до、да、наоборот провернуть. Приедут специалисты и научат тупоголовых московитов печатать английские фунты, а потом потонут на обратном пути. Балтийское море непредсказуемое. Или их шведские пираты захватят. Не вернутся одним словом печатники на туманный Альбион. А российский монетный двор напечатает на несколько миллионов фальшивых денег и распространит где-то под видом французов. И прибыль? И грандиозная ссора Франции с Англией очередная. И последняя просьба, сэр Джордж. У меня, как герцога Курляндии, есть два острова. Это Табагу, который по наследству у меня достался, и остров Сент-Томас, который я купил у Пруссии. Это Виргинские острова. Я бы хотел, чтобы Англия признала их за герцогством Курляндии и Симигалии. Чтобы все ваши капитаны об этом знали. Пиратов и каперов других государств я уничтожу. Вы под общий замес не попадете.